29. Пакеты весили чуть ли не тонну. Дома я, сгорая от нетерпения, развернула их и обнаружила не старые и потрепанные, а навёхонькие, пахнувшие типографской краской, книги. Кроме учебников Лила купила мне и словари, толковые Дзингарелли, греко-итальянские ротчи и латинско-итальянские колонги Георга, которых у меня никогда не было, так как учительница Оливьера не смогла их для меня раздобыть.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 В комнатушке, где я спала вместе с сестрой и братьями, у меня был грубо сколоченный, источенный жучками небольшой стол, за которым я делала уроки. Я расставила на нем свои сокровища и, окинув взглядом ровные стопки книг, испытала прилив энергии. Дни летели один за другим. Я вернула профессору Голяне книги, которые она мне давала на лето, и получила от нее другие, более сложные. Я читала их по воскресеньям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 что хотела показать ей, что приближаюсь к заветной цели — окончить год на все восьмерки, и потому, что не знала, о чем еще с ней говорить, и потому, что надеялась, Лила что-нибудь возразит, и мы, как в старые добрые времена, заведем долгий и увлекательный спор. Но она почти всегда молчала и даже, как будто смущалась, словно не понимала, о чем идет речь, а если и отпускала какое-нибудь замечание то за ним прорывалась ее прежняя одержимость, которая по неизвестной мне причине снова в ней ожила. Она вдруг начинала рассуждать о том, откуда появились деньги у Дона Акили и у семейства Салара, не стесняясь присутствия Кармен, которая горячо с ней соглашалась. Впрочем, едва в лавку заглядывал покупатель, Лила умолкала, становилась вежливой и деловитой, отрезала, взвешивала и отсчитывала сдачу. Однажды она вытащила кассовый ящик, посмотрела на деньги и со злостью в голосе сказала: Эти деньги зарабатываем мы с Карман, но они не мои Лину. Здесь нет ничего моего. Все здесь сделано на деньги Стефану, а Стефану наладил дело на деньги своего отца. Если бы Дона Килли не скопил кубышку спекуляциями на Черном рынке и ростовщичеством, ничего этого сейчас не было бы, как не было бы и обувного магазина.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 в развитии неаполитанского предпринимательства, в последние годы демонстрирующего особую динамику. Я всю ночь не сомкнула глаз. После уроков я кинулась на поиски Лилы. В лавке никого не было. Кармен ушла навестить мать, Джузепина болела, а Лила висела на телефоне и разбиралась с каким-то поставщиком, который не доставил к сроку ни то моцареллу, ни то проволона, ни то не помню что еще.